Глава пятнадцатая После занятий я двинул на стадион. Пятнадцать студентов кучковали в сторонке, ожидая моего появления. Рядом с ними стояли Абальянский, Львов и Картополов. Увидев меня, я не могла. Друзья, опять же завалили вопросами. Дубровский. Может, на А0 позанимаемся? Что-то народу сегодня многовато, не находишь? спросил Гриша, кивнув в сторону моих учеников. Всё в порядке. Это я их позвал. Будут тренироваться с нами. А точнее, на нас. Я расплылся в хищной улыбке. Готов спарить. Витя решил устроить тренировку, где нам будет запрещено всё, а вот тем ребятам всё разрешено. Охмыльнулся Лев. Ты прав. Сегодня мы будем тренировать уклонение от атак. А они смогут нападать, используя всё, что душе угодно. Даже магию? Растерянно спросил Картополов. Да, Миш. На это факультет магии природы. Особого урона они не несут, так как для них я тоже сделал ограничения. Ох, тогда ладно, с облегчением выдохнул Картополов и вытер вспотевшие ладошки о штаны. Кстати, сильно не бьём. Подзатыльник или пинок по пятой точке допустим. Всё остальное под запретом. Хоть как-то можно отбиваться, уже хорошо, сказал Миша, сомневаясь в своих способностях. Подойдите, крикнул я, посмотрев на студентов. В течение часа вы будете атаковать нас. Целый час, возмутился Очкарик. А что тебя смущает? В бою вам придётся сражаться намного дольше. Да не, я понимаю, замялся он и замолчал. Значит так, Во время боя вы можете использовать любое оружие и артефакты, но магию природы используйте только так, как я показывал на занятиях. Никаких семян и прочих заготовок. Вы должны научиться мгновенно создавать нужное растение во время боя. Если вы попадёте по своему сопернику, то он выбывает до конца тренировки. Лев посмотрел на меня, приподняв брови от удивления. Ну а что он хотел? Шпынять слабых аристократов, веселья нет. А так каждый из нас будет понимать, стоит ему оступиться, и товарищам придётся не сладко». Природники тут же двинули к стендам с оружием. И в очередной раз я выделил Жанну. Она взяла копьё, которое смотрелось в её руках непривычно и неестественно. Готов спорить, Жанна никогда им раньше не пользовалась. Но она сделала отличный выбор оружия, подходящий под поставленную задачу. А вот остальные аристократы брали то, с чем привыкли работать. Кто-то мечи, кто-то шпаги. Нашлось три умника, которые взяли короткие кинжалы. Будет интересно посмотреть, как они будут пользоваться этими зубочистками. «Можем начинать! Время пошло!» — выкрикнул я, и тут же разгорелась охота. Дворяне, приученные к дуэльному стилю ведения боя, постоянно мешали друг другу, пытаясь самовечно достать противника. Дилетанты. Впрочем, мои друзья ещё недавно действовали так же. Уклоняясь от тычка в грудь, я заметил, как слева громко рухнуло тело. Лев натянуто улыбнулся и посмотрел на меня, извиняясь. Эх. Я совсем забыл, что даже без магии лев чертовски силён. Парень пытался снести голову льву, а тот присел, пропуская удар над головой, а на выходе влепил такую пощёчину, что нападавший попросту потерял сознание. Если забыть о первом пострадавшем, то можно смело сказать, что это было довольно увлекательное занятие. Природники пыжились, стараясь достать нас, но все удары летели мимо. А дуванчик кричала, что нужно работать сообща, но её никто не слушал. По крайней мере, первые 20 минут, когда силы студентов начали таять, гордость пошла на спад, а голова включилась. Нападающие оценили свои силы и поняли, что проще всего толпой наброситься на Картополова. Мы пытались помочь ему вырваться из окружения, но, увы, Мишку ранили в спину, и он выбыл. После этого накинулись на Аболенского. Он доблестно сопротивлялся следующие 15 минут, но споткнулся о лозу, выращенную Жанной, и тоже получил свой удар. В кульминации нашей тренировки все студенты осознали, что ни меня, ни льва им поймать не суждено. Во всяком случае, без использования магии. Беготня прекратилась. Вместо этого студенты сконцентрировали свои силы на создании растений, которые должны были загнать нас в угол. Одни выращивали колючки, чтобы уменьшить возможное пространство для манёвров. Другие пытались заставить лозы двигаться достаточно шустро, чтобы схватить нас. И да, это было бесполезно. Но должен заметить, что колдавати не стали намного лучше. Занятие окончено. выкрикнул я, и студенты все, как один обессиленно попадали в песок. А когда будет новая тренировка? задыхаясь, спросил зубастый. Следующая тренировка будет только для победителей, сказал я, хитро прищурившись. Я хочу, чтобы вы всегда стремились к большему. Рвите жилы, выжимайте из себя последние соки, становитесь лучше на грани выгорания, и тогда вы станете гордостью своего рода. Плюс ко всему, по итогу квартала я подарю лучшему ученику защитный артефакт Да, что и говорить, мотивационная речь удалась. Правда, когда я осмотрел студентов, они выглядели такими вымотанными, что едва могли улыбаться. Все за мной, с командовал я и повёл друзей вместе со своими учениками в профессорскую столовую. Столовка как раз закрывалась, и поэтому мы не встретили ни единого преподавателя, а с персоналом я смог по-любовно договориться. Жалкое 1000 рублей открыла для студентов все изыски профессорского меню. Студенты радостно уминали в ужин, обсуждая прошедшую тренировку. Но больше всех хвалились те, кому посчастливилось схватить Аболенского и Картополова. Львов посмотрел на меня и сказал. «Добровский, а ты неплохой учитель». «А ещё этот взгляд...» — он сделал странный жест в воздухе. «Перись на Жанну?» — восмехнулся я. «На кого?» «А, ты про кучерявую. Да, симпатичная. Но я не про это». Ты смотришь на них, как будто они не твои ровесники, а не смыслённые дети. Знаешь, такой взгляд отцовский, как будто ты ими гордишься. А это плохо, улыбнулся я. Думаю, это отлично. Лев хлопнул меня по плечу и начал подначёркивать Оболенского за то, что тот был пойман. Картополов всю дорогу молчал, а после встал из-за стола и двинул на выход. Миш, ты куда? окликнул его я. Я думаю о твоих словах про разрывание жил и становление великим. Мне порядком задело то, что я был пойман первым. Выходит, я балласт. Не хочу тащить вас на дно. Пойду тренироваться. Его слова были наполнены злостью, а глаза решимостью. Запомни это чувство. Когда покажется, что ты достаточно хорош, вспомни эту злость и снова иди тренироваться. Дал я последнее наставление, после чего Миша кивнул и ушёл. За конца недели я только и делал, что тренировался на занятиях вместе со студентами, после занятий с друзьями и ребятами, которые сумели победить в очередном состязании по магии природы. Удивительно, что Жанна каждый раз оказывалась одной из лучших в классе, талантливая девочка. После занятий периодически встречал Быкова, но он проходил мимо и просто улыбался. Надеюсь, этот княжеский отпрыск не задумал ничего плохого. Ведь придётся разрушить его планы, а вместе с ними и его жизнь. В конце недели объявили о том, что академия готова провести финальный этап соревнований. Нам позволят определить, кто из первокурсников лучший в сражениях без ограничений. Что ж, отличный шанс в очередной раз доказать своё превосходство. Было бы здорово, если бы ректор провела соревнования среди всей академии. Если бы я победил в подобных боях, то явно никто не посмел бы даже косо посмотреть на меня. В день проведения турнира на трибунах собралась вся Академия. Я стоял в центре стадиона и пытался понять, сколько же тут зевак, три или пять тысяч. Рядом со мной были Львов, Картополов, Оболенский и Ершов, который успел поправиться. Ребята проверяли снаряжение. а Миша постоянно бубнил себе под нос «Я смогу! Я смогу! Я смогу!» Кстати, участие в соревнованиях решили принять две сотни человек. Если устроить турнир на вылет, как и в прошлый раз, то мы застрянем здесь надолго. Рассматривая трибуну, я заметил Быкова. Он сложил руки перед губами и прокричал «Вперёд, мой слуга! Порви их!» «Ха-ха! Надменный ублюдок!» Он достаучий, но вроде вреда от него никакого. После соревнований, пожалуй, отлуплю его, чтобы не зазнавался. Ты уже мне сильнейший в академии. Хотя само мнение у него и правда на высоте. На арену выплыла Маргарита Павловна в шикарной серебряной мантии с бриллиантом Ажирелем на груди. Она подняла руку вверх, заставив всех утихнуть, а после объявила: "Рада приветствовать вас на финальном этапе состязаний первокурсников". Мы решили разбить соревнование на два этапа. На первом состоится императорская битва, где все будут биться против всех. На тех пор, пока на ногах не останется половина студентов. Во втором же этапе состоятся дуэли между уцелевшими. Она замолчала, и трибуны ликующие завопили. Маргарита Павловна скинула руки, и над нашими головами появился огромный магический экран. На нём транслировали густой лес, в котором шёл дождь с грозой. Вы видите лес Невского. Это провой в изнанке, полностью очищенный от чудовищ. Окружность пробоя достигает 15 км, и именно там пройдёт первая часть испытаний. Запомните, убивать запрещено, выкрикнула Маргарита Павловна, и ликующая толпа немного расстроилась. Директор улыбнулся и добавила: "Но калечить можно". Толпа стала орать с новой силой. Открылись порталы, и мы, не теряя времени, переместились в лес. Вместе с нами отправились десятки преподавателей, которые позаботятся о раненых. Перепортировавшийся преподавательский состав тот же использовал магию земли и создал под ногами подобие землянки, куда они испустились, дабы не мешать резне. Дождь ни щи одна хлестал по лицу, а из-за туч высоких деревьев было темно. Но несмотря на эти трудности, у меня приподнялось настроение. Всё же дух соперничества это прекрасно. Я так думал до тех пор, пока не посмотрел по сторонам. Стоявшие рядом студенты хищно пялились на меня. При этом, когда они встречались со мной взглядом, тут же отворачивались, как будто только что не смотрели на меня, желая прикончить. А когда я заметил в толпе лица Львова, Боленского, Картополова и Ершова, мне всё стало ясно. Как только объявят начало сражения, вся эта толпа ринется, чтобы прибить меня. Никто не хочет давать шансы сильному сопернику. Проще вынести меня в самом начале, а потом поделить призовые места между уцелевшими. Что ж, отличный план. Но так просто сдаваться я не собираюсь. Над лесом пронёсся громогласный вой трубы, и окружившие меня студенты ринулись в атаку. Парень, стоящий слева, ухватил меня за руку, собираясь вонзить кинжал в бок. Но его плану было не суждено сбыться. Под моими ногами на огромной скорости выросло дерево хуры, выбросив нас вверх. Бедолага, державший меня за руку, беспомощно размахивал руками в воздухе, пока не шлёпнулся лицом в грязь. Определённо он потерял сознание, ведь падение с пятиметровой высоты не шутка. Грязь расползлась в стороны, и парень провалился под землю. Когда дыра, образовавшаяся в земле, закрылась, я заметил в яме лицо одного из профессоров. Хм. Ученик сразу оказывается в безопасности, где его начинают лечить. Элегантное решение. Преследователи смотрели, как я раскачиваюсь на лозах Таннущик соскользнул с дерева, улетая в даль. Дождь хлестал по лицу, ветер свистел в ушах, а я уносился в кромешную тьму леса. И нет, противники не просто смотрели, а активно заливали меня заклинаниями. То огненный шар взорвётся, пролетев мимо, то маг земли попробует преградить дорогу каменной стеной. Правда, все их атаки были бесполезны, ведь я по своему желанию мог изменять траекторию полёта, тратя минимальное количество сил. К тому же, благодаря лозам, я передвигался намного быстрее, чем мои преследователи. Спустя минуту я оторвался от противников и резким рывком притянул себя к макушке одного из деревьев. Ухватившись за скользкий ствол, я затих, прислушиваясь к крикам студентов. «Он полетел сюда! Быстрее!» — кричал парень, освещая себе путь шаром огня. Следом за этим крикуном бежала толпа из двадцати человек. А слева, в кустах, затаилась девчонка. которая резла сплела заклинание, и небольшая молния ударила в центр толпы. В сухую погоду эффект от такой атаки было бы немного, но во время дождя заклинание сработало шикарно. Жёлтая дуга распространилась по ногам студентов, и из 20 человек на ногах остался только огневик, бежавший впереди. Правда, его потрепало. Он надрывно дышал, покачиваясь из стороны в сторону. Выгробившись, огневик повернулся назад в поисках предателя, но было поздно. Девочка наложила на себя заклинание ускорения и на всех парах подлетела к парню, ударив его в челюсть кастетом. Огневик, как подкошенный, рухнул в грязь. Не желая оставаться на виду, девочка тут же скрылась в чаще леса. Остальные преследователи сильно растянулись и прочесывали местность, пытаясь найти меня. Впрочем, это не мешало им атаковать друг друга из-под тяжка. В то и дело находился какой-то умник, который пытался вынести отставшую от группы. а кто-то сам специально отставал, чтобы привлечь к себе внимание хищников, а после их прикончить. «Смотрите на деревьях! Готов спорить! Он где-то рядом!» — выкрикнул Абаленский, ведя за собой группу из тридцати человек. «Ха-ха! А вот это я одобряю. Дух соперничества, желание превзойти противника, несмотря на то, что это твой друг. В обычной жизни я принял бы такое за предательство, но здесь совсем другое дело. А ещё забавно то, что мои друзья разделились на четыре группы, И прямо сейчас прочёсывают лес, фактически окружив меня. Что ж, соревнование будет увлекательным. Жалко, что сейчас идёт дождь. Я бы мог вынести из строя всех студентов с помощью грибных бомб. Хотя, разве это проблема для меня? В ладоне появились три семечка баобаба. Я напитал их маной и швырнул в крадущуюся подо мной толпу. Одно из семечек попало Баленскому по макушке. Он скинул голову вверх как раз в момент, когда семена стали прорастать. Три огромных дерева взмыли ввысь, отградив студентов ветвями от дождя, а вместе с этим перекрыв обзор. Баобаб, напитанный маной, стал с огромной скоростью всасывать всю воду, которую обрушивали небеса, не давая каплям упасть на землю. «Он где-то рядом! Ищите!» — орала Боленский, не заметив, что на стволах деревьев растут крошечные синие грибы. Грибы взорвались зеленоватым облаком, распространив повсюду свои споры. Облако мгновенно накрыло всю группу. Благодаря Баобабам вода не могла сбивать мелкую пыльцу, из-за чего заражение накрыло каждого из студентов. Корни Баобаба жадно впитывали воду и сушая почву и воздух. Студенты один за другим падали на землю, покрывающиеся сухой коркой. Выпучив глаза, они кашляли, задыхаясь от грибницы, расползающейся по лёгким. Только Аболенский успел выскочить из зелёного облака. Правда, споры попали ему в глаза, а значит, он тоже не боец. Открылись десятки ям, поглотив уничтоженную группу. Последним под землю ушёл Аболенский. Ну и славно. Ребят переместили в безопасное место, а значит, можно продолжить сражение. Пока я наблюдал, как закрываются ямы, прогремел гром, и яркая вспышка осветила деревья. «Вот он!» — надрывно заорал голос, и в меня тут же полетел огненный шар. Спрыгнув с дерева, я помчался сквозь кустарник, понимая... что все вокруг устремились за моей головой убегая я создавал позади заросли борщевика а слева и справа разбросал семена хуры вырастив непроходимые колючие стены теперь меня смогут атаковать только спереди обходи слева я его вижу долетели с крики со всех сторон и чем ближе они становились тем сильнее я улыбался этот забег напомнил мне сражение в лесах эльфийского королевства Фаэрон помнится тогда для наухи открыли на мне настоящего охоту Вот только к утру три сотни их элитных воинов были мертвы. А я, пусть и израненный, но выбрался из-за подни. Впереди показалась группа из трёх человек. А нет, уже из двух. В горло одного из них я захлестнул лозой и вздёрнул над землёй. Вот уже один остался. Второго лоза схватила за ногу и, ударив о землю, утащила в заросли борщевика. Третий осознал, что остался в горном одиночестве, и собрался убежать за подкреплением. Да кто же ему позволит? Нагнал в бедалагу, я ударил его по ногам, сбив в грязь, а после пнул в висок, потушив сознание. Не успел я продолжить путь, как сверху мелькнула молния. Отпрыгнув в сторону, я едва успел притянуть себя лозами к ближайшему дереву, в которое уже летели ледяные иглы. Барабанной дробью прозвучали ледышки, вонзавшиеся в кору, а я уже бежал навстречу отряду из 10 человек, среди которых был и Картаполов. Кстати, Миша и запускал ледяные иглы. Гертаполов создал вокруг себя десяток ледышек и собирался наспегивать меня ими, но вдруг появился енок повелика. Сорняк опутал его ногу и жадно зачерпнул ману. Колдовать Миша тут же прекратил и как подкошенный рухнул в грязь. Это тебе не тренировка. Здесь я выпью тебя досуха. За жалкую секунду, тем более что маны у тебя не так много. Первым я добрался до парня с двуручным посохом. Он размахнулся своей оглоблей по широкой дуге, и я успел перехватить его оружие, продолжив вращение. Благодаря артефакту Зуброва я зашвырнул владельца посоха на десяток метров вглубь леса, а после со всего размаха впечатал стальной пруд по ногам приближающихся противников. Взмыв в небо, они порхали, как листья, сорванные ветром. Вращали, шелестели одеждой, а после рухнули в грязь и стали орать от боли, срывая глотки. Всё-таки многотонный удар переломал им все кости. «Пусть скажут спасибо, что ещё живы». Только я решил, что настал момент для небольшой передышки, как спереди, обогнув стену из хурры, появилось ещё два отряда по 10 человек в каждом. Один возглавлял Львов, а второй Ершов.